Часть третья. Несбывшиеся анекдоты. Перед отъездом в Америку Сергей Давлатов написал мне. Поверьте, Лиля, вы еще будете мной гордиться. Все к этому идет. Все к этому пришло. И наступила справедливость, которая, конечно, не нужна тем, кто ее не дождался, но необходима тем, кто способен заплакать от жалости и любви, читая Давлатова. В Таллине и Петербурге, на домах, где жил Давлатов, Установлены мемориальные доски. В Петербурге стоит памятник Давлатову. А памятник ⁇ это можно сказать компромисс между жизнью и смертью. Сергей выводил слова на бумагу, как детей, взяв за руки и тревожно поглядывая по сторонам, чтобы с ними ничего не случилось. Не все слова и не все сюжеты смогли перебежать дорогу от жизни к литературе. Они не пригодились Давлатову. Но мне кажется, сегодня интересны и устные рассказы Сергея, которые он не раз пробовал на вкус, но все-таки не написал. В редакции Советской Эстонии служили Стас Вагин и Игорь Гасполь. Вагин, секретарь партийной организации, был вылеплен из сыроватого теста, и стоило ему прикоснуться к собеседнику, как был он уже неотторжим. Собеседник отодвигался, но тесто тянулось вслед и не соглашалось на расставании. На газоне возле дома печати находил ваген шампиньоны, покрытые дорожной пылью. Ваген уверял, что шампиньоны ударяют в голову, если съесть их много и сырыми. Но более известен был ваген своими кальсонами с иероглифами на икрах. Сросшись с телом, как художественная форма с содержанием, они никогда не подвергались стирке. Когда случалось вагену напиться, это происходило обычно к середине рабочего дня, Он снимал брюки и запасливо прятал их меж рукописями на столе. Оставшись в кольцонах с немеркнущими китайскими знаками, Вагин ложился на красную редакционную дорожку с зеленой президиумного цвета каймой, а, очнувшись, надевал сохраненные штаны и шел в райком партии. Вагин жил с 90-летней тетушкой, обещавшей богатое наследство, но, как легко догадаться, пережившей впоследствии племянника. Квартирка была маленькая, тетушка строга. Ивагин тонился смутными эротическими мечтами, не смея приступить к решительным действиям. Задыхаясь от волнения, он рассказывал Сергею. «Представляешь, Серега, огромный зал, стены в зеркалах, вдоль стен на стульях сидят совершенно голые мулаточки, все словно облитые шоколадом сидят, голые, смотрят на меня, я стою в центре зала». «Ну?» — ждал Давлатов продолжение. «Все?» ликовал Вагин, больше ничего, смотрит на белого мужчину и завидует. Игорь Гаспль был похож на сношенный туфель, маленький, с огромным сбитым на бок стоптанным носом. Он, как уже рассказывалось, на всех доносил. Представители КГБ интимным шепотом умоляли Вагина, секретаря партийной организации, остановить добровольческую деятельность Гаспля. Но Вагин был не властен над порывами Гаспля. И более того, сам разделил бы его заботы, если бы не страсть к шампиньонам и не голые мулаточки, ждавшие его по стенам огромного зала. Сергей любил повторять. «Наша редакция госплевидная по форме и вагинальная по содержанию». Помните письмо Сергея, где сказано «трусливого, угодливого, мерзкого спектакля, который усердно разыграла наша халуйская редколлегия? Я никогда не забуду и не прощу. Нужно время». Сейчас трудно поверить, что именно наша компанейская пьющая редколлегия разыграет угодливый спектакль, лишивший Сергея возможности издать в Таллине книгу. Все от Туронка до Гаспля, от Вагина до Кармелы Эклери были персонажами опереточными, с лирическими интермеццо, с эксцентричными гегами с куплетами на злобу дня. Этот жанр не мог довести до полной гибели всерьез, комично звучала и тема собрания. На нем должны были клеймить подпольную зону, которую Сергей Давлатов совершенно открыто и давно отнес на отзыв в Союз писателей. Мой отец, узнав, что Сергея вызывают на редколлегию, позвонил главному редактору газеты Туронку и стал убеждать его в необходимости провести обсуждение в Союзе писателей. Ему казалось, литератор выступит в защиту Давлатова. Туронок, обычно почти искательный в разговорах с отцом, отказал холодно и категорично. Тогда отец попытался получить разрешение присутствовать на редколлегии, чтобы там прозвучало мнение, сложившееся о рукописи в профессиональной среде. Разумеется, тех, кто не был согласен с режиссерской концепцией, на собрание не допустили. Кроме членов редколлегии был лишь один посторонний — редакционный художник Маклаков, заикающийся, шепелявый, твердо произносящий только мягкий знак. Он рвался прокричать проклятие Сергею, не имея ни малейших причин, ни то что для ненависти, для минимального неудовольствия. Это была песня джунглей, порыв родословной Клыки, когти, копыта. В день смерти Сергея Давлатова в редакции был выходной работала только дежурная бригада. Мы с Михаилом Рогинским, ближайшим приятелем Давлатова и персонажем многих его произведений. Приехали в Дом печати и стали настаивать на том, чтобы некролог поставили в номер. Требовалось разрешение главного редактора. Уже не было в живых Генриха Францевича Туронка, да и многих членов редколлегии. Новый главный был большой либерал. В моменты, когда нужно было принимать ответственные решения, он на всякий случай уезжал на дачу и зарывался в сорняки. «Я села писать некролог. Рогинский пошел договариваться с типографией», а поехать к редактору за разрешением вызвался все тот же Маклаков. «Прорвусь на дачу!» — кричал он, шепелявя и заикаясь, и казалось ему, что обматывает он тельняшку пулеметными лентами. «Чую звериным нутром быть Сереге в славе!» Некролог был опубликован, заведующая отделом литературы и искусства Кармелла Эклери кусала в ярости ногти и сплевывала их, как семечки на красную редакционную дорожку. «Я заведую отделом», — визжала она, «а какие-то шавки взялись заваривать кашу». Остальные пошли накрывать столы, поминать Сергея и рассказывать друг другу, как они его любили и поддерживали. «Нужно время», — писал Сергей Давлатов. Наша редакция располагалась на шестом этаже Дома печати. Время от времени, но не реже, чем раз в году, какая-нибудь возлюбленная Шаблинского взбиралась на подоконник в отделе партийной жизни, его окна выходили на магистраль, и грозилось кинуться вниз, если Шаблинский на ней не женится, как обещал. Стоило мне поступить на работу в редакцию, как Шаблинский пригласил меня в Таллин-бар, куда могли проникнуть лишь избранный. Там царил полумрак, на столиках стояли свечи, подавали соленый миндаль и сладкий липкий коктейль, мучительную смесь шампанского с ликером Ванна Таллин. Сергей меня наставлял. «Лиля!» Входной билет в бар стоит рубль пятьдесят. Будьте бдительны. Если Шаблинский при входе возьмет у вас деньги за ваш билет, идите смело, пейте, сколько войдет, ешьте миндаль и слушайте рассуждения нашего золотого Пира о том, как он 16 раз переписывал очерк о директоре завода Вольта, добиваясь совершенства». Там был маленький шедевр. Директор ехал в раннем троллейбусе. Он был счастлив. Новую квартиру ему дали на окраине. Теперь у него были лишние 40 минут, чтобы спокойно продумать весь план дня. В голове невольно всплывали полюбившиеся строки резолюции недавнего, в скобках апрельского, пленума ЦК и так далее. Но если, Лиля, Шаблинский протянет на входе швейцару 3 рубля и заплатит за вас, это приговор. Вы автоматически станете претенденткой на подоконник отдела парт жизни. Варианты исключены. Рубль 50 — не шутка. Но самое ужасное, самое безнадежное, Лиля, если эти три рубля Шаблинский заставит заплатить вас. Тогда уж все, конец. Тогда и очерк, и 16 вариантов, и апрельский пленум, и подоконник, и я ничем не смогу вам помочь. Советскую Эстонию и всех ее персонажей, даже тех, что не пришлись к литературному двору, Сергей всегда помнил и передавал им приветы. По-моему, даже веселел. «Милая Лиля, известия от вас на фоне мрачной жизни так неожиданно в своей чудной дурашливости. Шури М., скажите от имени неизвестного, что она старая, блядь, в полном исчерпывающем значении слова». Шура М. кричала на собрании, «Что это, да все время повторяет, скульптор неизвестный, скульптор неизвестный? Нельзя, что ли, наконец узнать его фамилию?» «Инессе передайте, что идеи марксизма подорваны как раз ею. Добавьте, что она тоже старая блядь. Инесса заведовала отделом, в котором служил Давлатов. Там же работала несчастная, одинокая и глубоко пьющая Лариса, снимавшая с сыном комнатку в запущенной коммуналке. Инесса говорила, «Хорошо тебе, Лариса, не нужно думать ни о ремонте, ни о мебели, а мне, вообрази, Опять придется обновлять кафель в городской квартире и в финской бане на даче. Передайте Гасплю, что он некрасивый». Сергею нравилось все, что имело отношение к игре в слова. «Буриме», «Стихи на случай», «Удачная реплика». Однажды ранней весной он пришел в редакцию «Обритый наголо». Мы минут десять поговорили в коридоре и стали расходиться по своим отделам. «Подождите, Лиля, почему вы ни слова не сказали о моей прическе?» А надо было? Все как-то реагировали. Давлатов провел ночь в отрезвителе. Довлатова арестовали, но потом выпустили. Выпустить-то выпустили, но следствие идет, взяли подписку о невыезде. А вы что? А я заметила, что вы всю зиму ходили без шарфа, но постеснялась вам его подарить. Теперь, получается, встал вопрос и о шапке. Понятно. Хотел пошутить и напросился на жалость. Пойду к себе, ваш многострадальный Давлатов. Я была уверена, что мимолетный разговор улетучился и забылся, но под одним из писем стоит подпись «Ваш многострадальный Давлатов. И опять Давлатов приглашает в гости, в письме есть такие строки. «Лиля. Я хоть и большой шутник, но душа у меня сугубо поэтическая. Любой дружелюбный жест волнует меня чрезвычайно, этим я, как правило, и ограничиваюсь». Только поэт по самой природе творческого дара может не заметить пожертвованной ему жизни, но никогда не забудет графики случайного жеста промелькнувшего человека, почему-то царапнувшего глазной хрусталик. К нам в редакцию приходили радиожурналисты и приносили свои заметки. Как уверяла заведующая отделом информации, в котором служил Сергей, Инна Гати, «И им хочется, чтобы после них что-нибудь осталось». Как-то Сергею предложил свою зарисовку с выставки собак Саша Харченко, пришедший в радиожурналистику из пограничных войск, а теперь мечтавший бросить микрофон и взяться за перо. Ему хотелось учиться ремеслу у Сергея Давлатова. Заметка называлась Хорошо, когда твой друг собака. Харченко преданно смотрел на Давлатова, изнемогая от отвращения, Сергей попросил заголовок заменить. Харченко взялся сделать это, не выходя из редакции. «Разве я не понимаю, Серега?» — соглашался он. «Что, мой друг, сука, что ли? Или свинья?» Через два часа было готово новое название. «Хорошо, когда собака — твой друг». Скрутив самого себя смирительной рубашкой, Сергей велел Харченко не торопиться, обдумать заголовок спокойно и прийти дня через два. Через два дня просветленный Харченко поблагодарил Сергей за наставление, утер лоб и положил на стол переработанную заметку с новым заголовком «Каждому по медали». В Советской Эстонии умели широко и обильно отмечать красные дни календаря. Несколько сотрудников редакции, соблюдалась продуманная очередность, подавали к празднику на имя главного редактора Генриха Францевича Туронко слезные прошения о материальной помощи. Прошения надрывали душу картинами прозебанья за чертой бедности в связи с поголовной смертью ближайших родственников и необходимостью их похорон, а также личными страданиями на почве сахарного диабета, левостороннего паралича и начинающейся шизофрении. Генрих Францевич оказывал помощь из стратегического резерва редакции и следил, чтобы диагнозы и беды не повторялись, а родственники упокаивались не ближе Владивостока, плюс суточные. Пособия складывались в весьма приличную сумму, можно было устраивать торжество. Стол накрывали роскошный, пользовались поводом и непременно присылали гостинцы, директор овощной базы, преследуемый фильетонами Репецкого, и труженик шашлычный Гаспарян, которому Рогинский устроил таллинскую прописку. Еды хватало на несколько дней, кто-то отлучался на ночевку домой, а кто-то сообщал семье, что вынужден по заданию редакции срочно отбыть в Хаапсалузский район. Посмотреть не полегли ли там от засухи хлеба. Вечно недовольны были только Рагинский и секретарь партийной организации Стас Вагин. Они уверяли, что водки всегда не хватает, и едят они практически в сухомятку. Приблизилась очередная светлая дата. Проведать свой печатный орган должны были партийные руководители республики. После некоторых колебаний Генрих Францевич Туронок поручил организовать застолье Рагинскому и Вагину. Вагину при этом было приказано навсегда забыть иероглифы и присматривать за Рогинским, нашим беспартийным товарищем. На все деньги Вагина Рогинский купили водки. Ночью продали ее по двойной цене в каких-то совершенно темных уголках города, где не было ни круглосуточных магазинов, ни забегаловок. Утром на все деньги опять купили водки и опять перепродали ее ночью. На третий день уже не с сивушным, а ацетоновым похмельем явились в редакцию. Водкой можно было теперь залить весь дом печати, весь Центральный комитет партии, но не было ни закуски, ни денег на нее. Обезумевший от ужаса главный редактор дал Рогинскому служебную машину и свою личную заначку. Рогинский помчался на Центральный рынок и купил-таки там за бесценок бочку квашеной капусты вместе с самим бочонком. На рынке стенки бочонка казались хорошо и цепко пригнанными, но в редакции обман раскрылся, доски расслабились и стали пьяненько расходиться в разные стороны, еле-еле держась за руки. Редактор покачал головой и потянул кусок капусты, выглядывающий из щели, тот стал упираться и ворочаться внутри, не вылезая. Редактор наклонился и отгрыз кусок на пробу. Капуста пованивала, но хрустела на зубах. Вагин, не жалея брюк, волок уже из рабочей столовой дома печати огромную бадью с вареной картошкой, оставшейся от смены. Картошка была черная и влажная. «Любой вам скажет, — орал Рагинский, что это лучшая закусь. Гриб да огурец, — подтверждал Вагин, — сами знаете, не жилец». Столы накрыли, жизнь налаживалась. Партийное руководство республики с приязнью поглядывало на практиканток отдела сельского хозяйства. Только Рогинский всплескивал руками. «Мы бы со Стасом еще раз успели раскрутиться, да, видно, бедному жениться ночь кратка. «Вот, Лиля, вы спрашивали, как это? Совершенно нон-фикшн?» «Совершенно», — подытожил Сергей Давлатов. Сергей очень внимательно и, как казалось, благодарно выслушивал замечания, касавшиеся его прозы. Ругал себя за торопливость, которая, как он говорил в письмах, все губит. Но если речь заходила о его шуточных стихах и куплетах, становился обидчив. Может быть, потому, что не считал это своим главным делом, а во всем второстепенном, борясь с хаосом своей жизни, он был необыкновенно педантичен, строг и собран, требуя от себя и быстроты, и четкости. Обвинение в негодной рифме или, не дай бог, ошибке нарушало регулярность его литературного быта, что было для него невыносимо. Из пушкинских гор, Сергей Давлатов написал мне среди прочего. «Сафонову привет. Пишет и хорошо. Хуже, если б воровал». Я тоже написал стихи, которыми здесь и прославился. Нечто вроде «заклинания для местных купальщиков». «Если какаешь в реке, уноси говно в руке». Стихи актуальны. В ответе я указала Сергею на то, что говно пишется через «о», а не так, как слышится. Сергей раздражил этот грамматический подвох. В очередном письме он не без ехидства цитирует песню рулевого Ахапкина. «Возвратите мне душу, летучий голландец, сёр ван Страатен, тошно молчать у руля. Этот чёртов мальштром и Марей этих танец в этой стуже всегда где-то возле нуля». И спрашивает. «Как вы думаете, тартуская студентка, что это может означать? Нельзя ли поинтересоваться у Минералова?» Тартусский структуралист и сочинитель, наш общий знакомый. Этот человек загадочной фамилии мне не безразличен, особенно в части грамматики». В другом письме с удивлением констатирую. «Ваш земляк с гоголевской фамилией Минералов дельно написал в Литгазете. Мне рассказывали, что пьяный Твардовский вечно орал. Но «Ну что за мерзкая фамилия, Смоктуновский? А Гамлета сыграл лучше меня». Спустя много лет я прочла у Сергея рассуждение о том, что грамматические ошибки гения наделены неким высшим смыслом. Вот Гоголь писал «щекатурка» вместо «штукатурка» и не захотел исправлять, когда ему указали на ошибку. Но в минуту горьких сомнений Сергей все-таки вернул говну его грамматический статус. Оформив отпуск и даже получив отпускные, Сергей, тем не менее, пришел на следующий день на работу. «Не верю я Лиле, что они мне будут платить деньги ни за что, просто так». Однако Сергей заверили, что он действительно может целый месяц не появляться в редакции. «Это невероятно», — не успокаивался он. «Быть не может» — и вспомнил один из своих лишних сюжетов. Глубокой ночью в совершенной тьме позвал его с верхних нар в взволнованный шепот. «Серега, проснись. Кажи мне правду, не могу больше мучиться один». Какую правду, Петро, спи? Нельзя спать, Серега. Бают люди, да поверить-то невозможно. Как с этим жить? Бают, что есть на свете такая птичка, калибри. маленько-маленько, як шмель. На дверях отдела литературы и искусства, газета «Советская Эстония», время от времени появлялась табличка с двустишием, сочиненным Сергеем. Две удивительные дуры ведут у нас отдел культуры. Заведовала отделом Кармелла Эклери с пионерским костром волос на голове. Непомерную свою грудь, помня, что она сотрудник партийной газеты, Кармелла запирала в двубортный пиджак с угрюмыми пуговицами. Но груди все равно, как лобастые сироты, вылезали в надежде, что их кто-то приметит и удочерит. Кармелла относилась ко всем видам творчества с ровной, почти ленивой неприязнью но к поэзии почему-то испытывала ненависть концентрированную, близкую по составу к серной кислоте. Она даже подала главному редактору Генриху Францевичу Туронку пространную записку, в которой намечала пути окончательного истребления рифмованных сочинений и предлагала считать писание стихов занятием, несовместимым с партийной честью. Во всяком случае, для сотрудников Советской Эстонии. Генрих Францевич предложение Кармеллы мягко отклонил как интересное, но не своевременное. Когда случалось давлатову написать очередной стишок, и вся редакция подхватывала его, Кармелла Эклери лишь загоняла груди под пиджак и мрачно констатировала. «Я эту кашу уже кушала». Затем возмущенная Эклери шла в международный отдел проведать парализованного Ефима Тушельта. Два года назад, во время редакционного ремонта, на Фиму обрушилась стена. Он получил непоправимую травму позвоночника, и никто не смел его теперь уволить. Семья каждое утро приносила Ефима в редакцию на носилках, и, лежа посреди отдела, он весь день раздраженно диктовал геополитические обзоры специально нанятой машинистки. Вечером, перед тем, как семья забирала его домой, Фима с помощью Кармеллы обращался в компетентные органы с просьбой разоблачить Давлатова, который есть никто иной, как плагиатор. «Доказать очень легко», — писала под Фимину диктовку Кармелла. «Достаточно сравнить рассказы Давлатова с отдельными главами задуманного Тухшильтом романа «Люди и моторы», а также некоторыми сценами и сложившейся в его голове экзистенциальной пьесы «Мир перечислен в меню ресторана. В одном из писем Довлатов вспоминает коллег по дому печати. «Две недели я болел отвратительным гастроэнтеритом, гастрит плюс Эклери. в просторечии воспаление желудка, еще проще, адский дрист, испарина, температура, сухари, рисовый отвар, картина ада». И дальше. Правда ли, что Кармелла Эклери родила человека? С кем на пару? Неужели? Удовлетворите мещанское любопытство. Сергей создал в газете страничку для больших и маленьких. Там он непременно помещал стишок, из которого русские дети узнавали новое эстонское слово, и всякий раз куплет вызывал какие-то ужасные подозрения у начальства, о чем можно прочесть в компромиссе. Замучившись объяснять невинность своих поэтических порывов, Сергей решил написать уж совершенно детское, прозрачное и простенькое четверостишье. Вот оно: Таню! Я благодарю! За подарок танин. Ей спасибо, говорю, по-эстонски танан. Стишок, благодаря прелестной рифме мгновенно запомнился и распространился по дому печати. Вечером в отдел к Сергею явилась заплаканная таня из деловых ведомостей. Сережа, выслушайте меня, вы большой талант, но умоляю, не печатайте. Сережа, там все сплошная ложь. Где? До да Влад в бумаге. Не печатайте этот рифмованный поклеб, Сережа, я не переживу. Таня сделала попытку упасть перед Сергеем на колени. Таня, какой поклеб? Давлатов подхватил ее и усадил на стул. Тот самый, Сережа, тот самый. Таню, я благодарю за подарок Танин. Вы благородный человек, поверьте, он обливает меня грязью из-за того, что я его бросила. Кто? Смульсен. «Это ведь он вам сказал, что я его наградила трипером». За дверью стояли еще две Тани. Одна из сталинских «Зорь», вторая из «Молодости мира». «Зори» молчали, а «Молодость мира», тряся за завитками печального цвета вербы, протягивала Сергею четвертушку листка, походящую издалека на медицинскую справку. «Уж мы этого так не оставим», — пообещала «Молодость». «Мы соберем подписи». Адольф Сергеевич и Модест Маркович — Оба хоть сейчас подтвердят наше полнейшее здоровье. А надо, так мы и отдел публицистики, и отдел спорта призовем в свидетели, причем, заметьте, обоих изданий. А уж ночные дежурные, так все будут за нас. И вам еще ой как не поздоровится за эти сплетни, товарищ Давлатов. Мы заключали с Давлатовым всевозможные пари. Была такая игра — попытаться вставить в свою статью какую-нибудь идиотскую фразу так — чтобы цензура ее не вычеркнула. Я взялась включить в рецензию слова «враги же клевещут». Это выражение было когда-то привычно в партийной прессе, но к середине 70-х устарело и слишком уж огрубело. Его запретили. Я исхитрилась, написав «криками враги же клевещут», бороться с оппонентами бессмысленно. Прошло. Сергей проиграл спор и должен был пригласить меня в бар «Дома печати». Гастрономические притязания в нашем баре тогда простирались от бутерброда с килькой за 10 копеек до бутерброда с колбасой за 18 копеек. Но в день нашего спора в бар внезапно внесли огромное блюдо с бутербродами с красной икрой. Цена — 1 рубль. Сережа посмотрел на меня и сказал, «Ну, мне интересно, кто победит сейчас в вас, поэт или мещанка?» Я обиделась. Разумеется, мещанка, которая требует бутерброд с икрой. Икра была тут же куплена. Сережа некоторое время рассматривал меня с оттенком изумления. Такие прямые ходы ему, человеку стеснительному, смущающемуся, видящему себя постоянно со стороны, казались невероятными. Он избегал мгновенных реакций, удара, крика, междометий и восклицаний. И это совершенно ложная литературная установка — поверять себя, да и персонажа вкусом и культурой только в его исключительном случае дала счастливый результат. И еще одно стихотворение, посвященное памяти Сергея Довлатова. «Глаза, натертые наждаком пустыни, Разгребает лапками, чтобы напиться, Летавшая за три моря синица, Царапает стеклянную роговицу, И небо над нею солдатской сини. Часовой с ржаными распахнутыми руками Весь пророс песком, но никак не остынет. Жизнь, разграфленная на странице, набрана мелко. Зачем ты уехал, солдатик, зачем ты уехал? Желтые листья плывут по воде и не знают брода, и люди легко умирают, не спросясь у Бога. И черные, как бок сухогруза, кофе пьют бедуины, и колючками кактуса ковыряют в зубах верблюды, Плюнь на смерть, мертвый солдат, закурим. Будем ловить в твой котелок звезды.